Биль о трехлетнем парламенте, отвергнутый палатой общин, как неугодный Вильгельму Третьему, был утвержден в палате пэров. Вильгельм Третий, придя в ярость, отнял у графа Бата замок пен и лишил Виконта-Мордаунта всех занимаемых им должностей. Палата лордов была своего рода Венецианской республикой, в самом сердце королевской Англии. Низвести короля до уровня Дожа,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 идти впереди испанских грандов во время церемоний, затмевать венецианских патрициев, сажать в парламенте на скамей рядов маршала Франции, конетабля и адмирала Франции, хотя бы им был сам граф Тулусский, сын Людовика XIV, устанавливать различия между герцогством по мужской и женской линии, проводить грань между простым графством вроде Арманьянского или Альбертского и графством-перством вроде Эвре,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 Обсуждать вопрос, вправили герцог Мэнский, имеющий в качестве графа д звание пера с 1458 года проходить через большой зал заседаний по диагонали или вдоль стен, вот что было самым важным для Пэра Франции. Английских лордов гораздо больше занимали вопросы о навигационном акте, о клятвенном отречении от католических догматов, об использовании Европы в интересах Англии, о господстве на морях,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 И народы прекрасно понимают это. «Жалую!» — говорит король. «Беру свое!» — говорит народ. Думая добиться привилегий для пэров, палата лордов давала права гражданам. Аристократия подобна ястребу, высидевшему яйцо орла. Свободу! В наши дни это яйцо разбито. Орел парит в облаках, а ястреб издыхает.